Вячеслав Рыбаков «Дёрни за верёвочку» Это было странное время, и не очень страшное, и совсем незамечательное, похожее на сдавленное затишье перед грозой или землетрясением, когда все ждут чего-то и сами не понимают чего. Но если сутолка дает случайную паузу, как бы неосознанно начинают прикидывать, куда бежать, если что, у кого искать помощи, если что. И, махнув рукой на внешний мир, смутно ищут способ уберечь хотя бы себя или, в лучшем случае, себя и своих близких. Труднее становилось любить, труднее дружить. Даже просто общаться становилось труднее. Мешали прикидки, принимавшие форму элементарной корысти. «Надо устраивать жизнь, а что такое-то может мне дать для устройства? Если что-то может, поздороваюсь». Люди становились расчетливее, информирование, благоустроение. Внешний мир натужно позволял им это, но не позволял пользоваться этим всерьез. Перечисленные качества негде было применить. И оттого они выворачивались наизнанку и пропадали в туне. Прикидки лгали раз за разом. Семь лет оставалось до СПИДа, 11 до Чернобыля. Слово «Афганистан» лишь готовилось стать проклятием целого поколения. А слова «Сунгаид» и «Степанакерт» еще не кровоточили, просто болтались где-то в уголке нарочито искаженных, перевранных карт. Великая страна пьяно дохлебывала капли старого горючего, отсасывала с донца, лихорадочно и тупо искала в давно опустошенных бутылях под накрытым еще в начале века столом хоть граммульку конструктивного тоталитаризма, словно спешила убедиться и убедить окончательно всех других, что, ломая людей, нельзя преуспеть ни в чем, кроме как в ломании людей». Распухал смехотворный, но тлитворный культ Брежнева, основанный уже не на страхе, а на мошне. Раскручивалось первоначальное накопление партийных капиталов, необратимо готовя национальные и псевдонациональные номенклатурно-буржуазные революции, вскоре размолотившие СССР. Громадные деньги, которые государство, помахивая разбойничьим кистенем, отбирало у всякого устала бредущего домой с работы, и которые, как многие еще верили, предназначались на оборону, на гиганты промышленности, на общее благосостояние, ради коего надлежит жертвовать частным достатком, омертвлялись в виде госрезиденций и госворовских госмалин» либо превращались в ценности и уплывали за рубеж, чтобы отмываться затем в процессе Горбачевского вырастания в мировую экономику. Престарелые штурманы давно от бури тоже делали свои прикидки, тоже хотели спастись и не исключали, что им придется первыми покинуть ими же захваченный и ими же посаженный на рифы корабль. Но будущее опять не далось им, опять не вписалось в их убогие, плоскостные попытки предвидения, хотя, казалось бы, они постарались предусмотреть все варианты и везде подстелить соломки на случай падения. По определению неспособный стать провидцем, думающий только о собственной мягкой посадке во всё равно, как изменившийся мир, будь он хоть комбайнером хоть членом политбюро, изменения не перехитрит. Я смотрел на молодых. Обзор был круговым. Эффект присутствия один к одному. Под руками беззвучно клокотали информации десятки психоспектральных детекторов, ментоскопических приставок, сканирующих контактов. Ребята были прозрачны. Они еще, в общем, не начали своих прикидок, но уже ощутили, кто в последних классах школы, кто чуть позже, как некая безликая, непонятная сила мешает им быть честными. Во всех смыслах слова. И в смысле искренними, живущими от души, и в смысле дорожащими честью. Не все еще отдавали себе в этом отчет, но ощущали все. И не все отдавали себе отчет в том, что уже начинают делать выбор. Но и выбор делали все. Мне было так больно за них. Им было по шесть, по 8 лет, когда им пообещали близость мира и счастья Возраст, когда, если ты не подонок от молока матери и не дебил от водки отца, веришь во всё хорошее безоговорочно, беззаветно. Ещё четыре года оставалось им до горького анекдота. Вместо объявленного ранее коммунизма в 1980 году в Москве будут проведены Олимпийские игры. От выбившегося из сил магнитофона астра несло жаром. Его поставили на подоконник у раскрытого в летний вечер окошка. Шумело в головах от вин песен. С трекота кузнечика в саду не слышал никто. У стены на диванчике расположился шут. Он пил и не пьянел. И только рифмы, цитаты сыпались из него, как из мусоропровода.